«Нас окружили? Что за...» Стоявшие на ступеньках горничные вели себя враждебно, но не похоже, чтобы хотели драться лично. Они были зрителями. Их нельзя игнорировать, но, видимо, они не станут нападать, как и сказали. Сделав вывод, что истинные враги, вставшие позади скелеты, Пару Патра развернулся. «Сами по себе скелеты не такие уж и сложные противники». Команда Парупатры с лёгкостью справится даже с сотней. А тут вылезло всего восемь. Сущий пустяк. Но есть одна трудность. Товарищи Парупатры сглотнули и отступили на шаг. Аура вокруг этой нежити отличалась от ауры обычных скелетов. Даже экипировка отличалась. Они носили величественные нагрудники подходящей королевской гвардии какой-нибудь страны. Держали коплевидный щит в одной руке. И самое разнообразное оружие в другой. За спиной висели композитные длинные луки, и всё оснащение осветилось магией. Невозможно, чтобы скелеты с магическими предметами были обычными. «Кто они такие?» «Даже ты не знаешь, старейший?» «Я не уверен, но, возможно, это под вид скелета воина». «Под вид? Они не похожи на красных скелетов воинов». Неизвестный противник всегда вселяет страх. Особенно если вооружен магическим оружием. Учитывая, сколько вас здесь, полагаю, такого количества достаточно. Будьте добры, приложите усилия и покажите нам, как далеко сможете убежать. Я рад, что вы предлагаете нам бежать, но... Парупатра думал объективно. Разобраться со столькими скелетами с магической экипировкой будет трудно. Вероятно, они решили послать сильнейших с самого начала. Иначе не ждали бы до тех пор, пока работники не зайдут внутрь склепа и разделятся. Это сильнейшие воины склепа, так ведь? Вы правда думаете, что они остановят нас? Когда Парупатра глянула вверх, и Юрия осмотрелась, будто опешив. Прямо в точку. Они устанавливали ловушку, пока говорили с нами. Самый умный способ использовать силу... Напасть на разделённых врагов в склепе. Но если учитывать, что с ними можно разминуться, то лучше всего ждать у выхода, который все будут проходить физически и душевно истощёнными от исследования склепа. Ещё одна цель тоже очевидна. Вероятно, те слова про побег горничная сказала, чтобы работники начали убегать. А она смогла ударить в спину. Для неё это выгодно, ведь через некоторое время придётся драться ещё несколько раз. Нужно сберечь силы. Так что выход из сложившегося положения есть только один. Разобьем всех скелетов и вырвемся отсюда. Согласны? Ради команд, что остались позади, необходимо уничтожить нежить. Может быть другие работники им соперники, но товарищи на задании остаются товарищами. Более того, если враг спрогнозировал, что они убегут, то оставшийся сражаясь, у них будет меньше шансов угодить в ловушку. А если враг окажется слишком силён, то в крайнем случае можно позвать Момона. «Не думал, что это мы станем канарейками. У меня начинает болеть голова. Но как думаете, ребята, это все скелеты?» «Трудно представить больше нежити с такой экипировкой. Через это место будет проходить любой нарушитель. Технически сильнейших лучше разместить здесь». О руинах они знают больше нас. Так что я сомневаюсь, что они совершили ошибку и разделили силы. Нет, внутри самого склепа должна быть больше нежити. Но, вероятно, там она более низкого класса. Старейший, давай сбежим. Они опасны. По-настоящему опасны. Нам отрезали все пути побега, как только окружили нас. Даже улететь не выйдет. Попадем под град стрел. Мы должны выстоять. «Ни другого выхода, кроме как победить их в лоб!» Пока Парупатра подбадривал товарищей, сверху раздался наполовину удивлённый, наполовину поучающий голос. «Что ж, таким способом можно прорваться? Мы будем за вас болеть, так что начинайте!» Как только слова стихли, старые гвардейцы Назарика начали наступать. Юрий и компания беспокойно болели за них. Не скрывая своего удивления от того, в какую неожиданную сторону положение развернулось. Такого горничные вообще не ожидали. «Эй, они серьёзно?» «Как неожиданно». Господин Кацет тоже удивился. «Если всё так продолжится, то всё пойдёт по плану». юрий с подругами заметили, как мелькнул молот. «Кажется, тот человек не сможет защититься. Он умрёт!» заговорила Люпус Регина, и мужчина получил удар в живот и упал. Даже гам яростной битвы не помешало услышать скрежет металла. Первая жертва – человеческий воин. Старый гвардеец Назарика, державший в руках молот с молнией, даже не порадовался убийству. Он просто перешел на следующую цель. «Господин лекарь, поспеши его вылечить, иначе он погибнет!» Слегка взволнованно проронила Юри, а Сизу покачала головой. «Нет смысла. Мгновенная смерть». И строй разрушился. Два скелета, которых сдерживал воин, пошли вперёд. Один к лекарю, а второй в заднюю часть их строя. Лекарь так дрался с двумя, а теперь добавился ещё один. Больше не было возможности использовать магию. Он мог лишь уклоняться от ударов, идущих с трёх направлений. Даже Парупатра, показавший себя весьма умелым, дрался против троих, И не мог помочь остальным. Вору не хватает боевой мощи. У них что, в рукаве нет какого-нибудь козыря? Теперь вору, что защищал заклинателя, пришлось взять на себя еще одного противника. А он уже сражался с двумя. Его легкое оружие не могло нанести ощутимого урона старым гвардейцам Узарика. Нежити без каких-либо слабостей, закованный в тяжелую броню. Он пытался благодаря своей ловкости уклониться, но против неутомимой нежити сопротивления бесполезно. Вон тот так грустно сюда поглядывает. «Помахать ему?» «Неплохая мысль!» «Хорошо!» Люпа с Регина с улыбкой помахала Парупатри. «Прямой удар!» «Просто ты отвлекла его, Люпа!» «А? Это моя вина?» «Да, твоя! Но болеть это хорошо! Вперёд, команда!» «Да, надеюсь, они будут драться с таким же воодушевлением», — поделилась мнением Юри. Все горничные с ней согласились. В битве с командой работников Парупатры скелеты взяли верх с самого начала. Наблюдая игру, которую можно описать лишь как односторонняя резня, юрий и горничные почти прониклись симпатией к работникам. Перед началом битвы девушки посмеивались над бесполезной бравадой работников, Но наблюдая этот скучный бой, они не могли подавить зевоту и начали подбадривать команду Порупатры. «Даже не знаю, что сказать. Всё так односторонне. У них нет скрытой карты? Разве они недавно не пытались применить магию призыва? Третьего ранга? Для Козыря, конечно, слабо, но попытаться прикрыться стеной из призванных монстров – хорошая мысль. Согласна». Если бы их постоянно не атаковали, то, может быть, им хватило бы времени придумать стратегию и образовать строй. Но пытаться полететь – плохой план, как и сказал сморщенный старик. Интересно, он пытается сбежать или просто собирается применить магию с воздуха? Хорошая цель, без прикрытия. Заклинатель получил критические удары и свалился на бок. Будь кто-то свободен, то вернул бы мага обратно в строй с помощью лечащей магии либо зелья. Но все были слишком заняты. В итоге вору удалось лишь встать в его защиту, чтобы его не добили. Но почему работники посчитали, что это все старые гвардейцы Назарика? Загадка. Люди обо всём думают так, как это удобно для них. Но они не глупы. Наверное, это какой-то человеческий способ самовнушения, чтобы собрать смелость и не упасть в отчаяние. Выглядит безнадёжно. Похоже на то. Видимо, скоро все закончится. Другие стратегии, например, защищаться, пока не вернутся остальные воры, тоже хороши. Все холодно посмотрели на Энтому. Никто не вернётся. Очевидная истина. Покинуть Великий Склеп на зарика невозможно. Послышался болезненный вскрик и звук падения. Боевые горничные посмотрели на Источник и разочарованно заговорили. Ах! Вор тоже проиграл. Кажется, уже скоро закончится. Может, пусть простят пощада на этих ступенях? Они вели себя так самоуверенно. Я думала, у них есть что-то в рукаве. До горничных донесся свежий запах крови, которая, вероятно, принадлежала вору. Вкусно пахнет. Оставь. Юрий остановила её. Господин приказал всех вывести из строя и забрать живыми или мёртвыми. Но предоставлять поеденные тела грубо. Свежее мясо. Я позже попрошу владыку Айнза. Потерпи чуть-чуть. Хм, а у нас не возникли проблемы? Изначально это был тест того, как эффективно скелеты нападают на убегающих врагов. Ага, видимо сильная нежить, что прячется у стен, не понадобится. Кажется, господин Кацит рассчитывал, что сможет легко их поймать. Атаковать в лоб. Неожиданно. Такое случается, если неправильно анализировать силу врагов. Давайте тех, кто еще жив, вылечим и пошлем в комнату допросов. А мертвых? Доложим о них владыке Айнзу. В эту ночь Парупатра и его команда исчезли.